— А в этот раз? Я его не видел вплоть до вчерашнего ужина. Не особо праздничные события, ну вы там сами были, видели и слышали то же самое, а может и больше. После ужина я не стал дожидаться кофе и вернулся сюда. А остаток ночи мистер Грегори? Провел в этом коттедже, почитал, поисправлял, проверил полдюжины сочинений, потом музыка, прошлой ночью был Вагнер, и спать. И чтобы избавить вас от необходимости задавать следующий вопрос, той ночью я не выходил ни на секунду. Никого не видел и ничего не слышал, только грозу. Так когда вы узнали о смерти Архидьякона? Ну, примерно без четверти семь позвонил Рафаэль Арбетнот и сказал, что отец Себастьян срочно собирает всех в 7.30 в библиотеке. Он ничего не объяснял, поэтому я узнал об убийстве только когда все собрались. И как вы отреагировали на эту новость? — Сложно сказать. Вначале, по большей части, был шок и неверие. Я не знал этого человека, поэтому не было причин принимать все близко к сердцу, скорбеть или сожалеть. Зато спектакль в библиотеке оказался выше всяких похвал, правда? Доверьте Моралу спланировать что-нибудь в таком же стиле, ведь это была его идея. Мы там были, кто стоя, кто сидя, словно члены разобщенной семьи в ожидании, когда же огласят завещание — Как я и сказал, первой реакцией был шок, и это правда. Но я не удивился. Когда я вошел в библиотеку и увидел лицо Эммы Лавенхэм, то осознал, насколько все серьезно. Наверное, даже понял, что Моррелл собирается нам сказать еще до того, как он заговорил. «А вы знали, что архидиакон Крэмптон был не особенно желанным гостем в Святом Ансельме?» «Я стараюсь не влезать в политику». Маленькие и отдаленные заведения вроде этого легко становятся рассадниками слухов и инсинуаций. Но я не настолько глух и слеп. Думаю, ни для кого не секрет, что будущее колледжа Святого Ансельма не ясно, а архидиакон Крэмптон решительно хотел закрыть его как можно раньше, что поставило бы вас в затруднительное положение. Да, радоваться бы не стал. Но я понял, что такой исход возможен, как только сюда приехал. Хотя, с учетом скорости развития и роста церкви Англии, мне казалось, что я в безопасности, по крайней мере, еще лет десять. Не хочется терять этот дом, особенно после того, как я сделал пристройку за свой счет. Это место подходит мне для работы и будет жаль отсюда уезжать. Есть, конечно, шанс, что не придется. Не знаю, что церковь собирается делать, но продать здание будет нелегко. И, возможно, я смогу приобрести этот коттедж» хотя еще рано что-то загадывать, ведь я даже не в курсе, кому он принадлежит, церковной комиссии или епархии, этот мир мне чужд. Либо Грегори были неизвестны условия завещания, мисс Арбетнот, либо он старался скрыть свою осведомленность. На тот момент больше нечего было выяснять, и Грегори стал выбираться из кресла, но Делглиш еще не закончил. Рональд тривс был вашим учеником? Конечно, я преподаю древнегреческий и древнееврейский всем студентам, за исключением тех, кто получил степень бакалавра по гуманитарным наукам. Трифс специализировался на географии, поэтому здесь он учился три года и древнегреческий начал с нуля. Ах да, как же я забыл, вы ведь изначально приехали из-за этой смерти. Сейчас она кажется неважной по сравнению с произошедшим позже, хотя она всегда была неважной как предполагаемое убийство, я имею в виду. Самый логичный вердикт — суицид. Вы пришли к подобному заключению, когда увидели тело? К такому заключению я пришел, как только у меня выдалось время спокойно подумать. Меня убедила сложенная одежда. Юноша, который собирается вскарабкаться на утес, обычно не складывает свой плащ и сутану так аккуратно, словно проводит ритуал. В пятницу вечером у нас было индивидуальное занятие, еще до повечерия — И все шло, как обычно. От радости он, конечно, не скакал, но, с другой стороны, за ним такого и не водилось. Мы обсуждали перевод, над которым он работал. Сразу после этого я уехал в Лондон и провел ночь в своем клубе, и как раз возвращался обратно в субботу днем, когда меня остановила миссис Монро. «А какой он был?» — спросила Кейт. «Рональд Трифс? Невозмутимый, усердный, смышленый, малый» хотя, возможно, не такой умный, каким себя считал, ненадежный, удивительно нетерпимый для юноши. Думаю, что отец играл в его жизни главную роль. Это бы объяснило выбор профессии. Если не можешь преуспеть на отцовском поприще, можно изо всех сил постараться досадить выбором собственного. Но мы никогда не обсуждали его личную жизнь. У меня правило не связываться со студентами. Это ни к чему хорошему не приводит, особенно в таком небольшом колледже. Я здесь, чтобы учить их древнегреческому и древнееврейскому, а не чтобы копаться в душах. Когда я говорю, что нуждаюсь в уединении, то подразумеваю полное уединение, в том числе и от гнета человеческого общения. Кстати, когда вы собираетесь обнародовать убийство? В смысле, придать дело огласки Предполагаю, ожидается стандартный наплыв СМИ. Да, убийство нельзя бесконечно держать в секрете, сказал Делглиш. Мы с отцом Себастьяном как раз решаем, чем здесь может помочь наш отдел по связям с общественностью. Когда будет что сказать, мы проведем пресс-конференцию. И вы не против, если я сегодня уеду в Лондон? Не в моей власти вас удерживать. Грегори медленно поднялся, но все-таки завтрашнюю встречу я, пожалуй, отменю. У меня такое чувство, что здесь будет поинтереснее». — Все лучше, чем долго и нудно обсуждать проблемы моего издателя и детали нового контракта. — Вы, наверное, хотите, чтобы я не объяснял причины? — Если вас не затруднит. — А жаль, — сказал Грегори, направившись к двери. — Я бы с радостью сказал, что не могу приехать в Лондон, так как меня подозревают в убийстве. — До свидания, командор. Если я вам еще понадоблюсь, вы знаете, где меня искать. Глава 19. День для команды закончился так же, как и начался, совещанием в коттедже Святого Матфея. Но сейчас они находились в более удобной из двух комнат, расположившись на диване и креслах за последней на сегодня чашечкой кофе. Пришло время оценить, как продвигаются дела. Уже проверили, когда и откуда звонили миссис Крэмптон. Ей звонили из коридора с аппарата у гостиной миссис Пилбем, рядом с которым установлена коробка для пожертвований. Звонок был сделан в 9.28. Время. Еще одна улика, и очень существенная. Это доказывало то, что они подозревали с самого начала, убийца был одним из обитателей колледжа. Пирс резюмировал. Если мы правы, и на мобильный архидиакона позже звонил именно этот неизвестный, тогда все, кто был на службе, вне подозрений. Остаются Сертиц с сестрой Грегори, инспектор Джарвуд, Пилбимы и Эмма Лавинхэм. «Предположу, что доктор Лавенхэм никто из нас серьезно не подозревает, еще не принимаем в расчет Стэннерда». «Не совсем так», — вмешался Делглиш. «Задерживать мы его не вправе, и я почти уверен, что он понятия не имеет, как умер Крэмптон, но нельзя быть на сто процентов уверенным, что он здесь ни при чем». Он, конечно, убрался из святого Ансельма с глаз долой, но забывать про него не стоит. «Есть еще кое-что», — сказал Пирс. Арбетнот пришел в Ризницу ровно ко времени начала службы. Об этом рассказал отец Себастьян, который, естественно, не понял, что это важно. Мы с Робинсом проверили, сэр. Мы оба пробежали от двери в Южную галерею и пересекли двор за 10 секунд».